Глава 44. Ночь с мужьями вышла замечательной. Игры и ласки на свежем воздухе, в воде, дарят незабываемые моменты. Да и любимые со мной. От Ракена угрозы нет, как и самого ракина. Все его клоны были уничтожены. А технология мутации, что они с безумным ученым разработали, вообще была стерта. Нельзя такое разрабатывать, тем более, чтобы это попало кому-то в руки. От греха подальше избавились. Так что на душе покой и мир. Встретимся сегодня с роднёй, завтра с королевой. И к песикухам. Королева Мина уже прислала весточку, что заждалась нас с сыном. Отцы Тариана и Ралифа тоже уже спрашивали сыновей, когда в гости собираемся. Подозреваю, что не просто так. Готовится к чему-то. Невестка-то хищница, на драконитов охотится. Чувствую, надо пошутить над Драконитовой родней. Больше всего меня сейчас беспокоит визит к Эльфиярам. Как бы враги моего Лаурели не активировались. Как всегда, серьезного ничего сделать не смогут. Лоурелим теперь не по зубам. Но вот нервы попортить — это вполне реально. Дела у моего родвика шли к свадьбе. Я за них с Саланией очень рада. И доктора так удачно нашла. И подруга будет со мной. Доверять я могла только ей пока. Утром нас разбудили на завтрак. Мужья меня, конечно, просто так из кроватки не выпустили. Каждый поцеловал, приласкал. Затем они быстренько разбежались по своим комнатам принимать душ. Я же забралась в свою уютную ванную с видом на макушки деревьев из сада около дома. Стекло тут было интересное. Внутри полностью прозрачное, а с улицы видно было только частый цветочный узор. Так что можно было не волноваться, что посторонний увидит лишнего. А в непогоду случалось тут и такое, правда, не часто. Можно было выбрать панораму на стекле и все равно наслаждаться прекрасным видом из окна. Спустились мы завтракать в небольшую гостиную. Пара прислужниц, с кланом мужа сновали из кухни в гостиную и обратно, накрывая на стол вынося готовые блюда. Мужья уже сидели за столом, и Тен, а Леон с сияющими глазами с ними. По протоколу он, по возможности, всегда должен был быть рядом или поблизости. Вот он с утра и заявился. А мужья уговорили его на завтрак. Усаживаясь в главу стола, я поинтересовалась, как у него дела. По глазам видела, что ему не терпится поделиться своим счастьем, но воспитание не позволяло нарушить этикет. Вот я ему и помогла. В общем, ящичек Пандоры открылся, и мы весь завтрак слушали, как он счастлив, какая салания замечательная, красивая, умная, и все в таком духе. Мужья лишь посмеивались про себя, Радуюсь, что еще один мужчина стал счастливым в семейной жизни. Правда, ему это только предстоит, но никто в этом не сомневался. Салания тоже выразила желание сопровождать меня к родне Зарана и Лалины. Если честно, это я ее попросила. Вот что-то мандраж напал на меня, волновалась как никогда. Тут вообще-то не было такого, чтобы муж к жене в клан уходил, а я... Самого могучего змея увела, да еще с ребенком, Но все обошлось. Перезнакомилась со всеми. Правда, троюродных тетушек я запомнить уже не смогла. Посидели мы по-тихому, по-семейному. Вспомнили Лалину. Я передала ее родне прядку волос, что срезала тогда на тарике. Помянули. Мы с Зараном передали ей все видео с нашим сыном и фото. Правда, пришлось объяснять, что я сделала с ребенком, и на одно из видео все таки попал его хвостик с печати смерти. В общем, поняли родные нашего Заранчика, что мальчишка растет необычным, и это все благодаря мне. Пришлось и мою тайну открыть, что я Змеелов. Но отношение из-за этого ко мне не изменилось. Заран рассказал им, из какого я клана у себя на планете, и чем именно у нас занимаются Змееловы. Кстати, это была шокирующая новость для Солании и Алиона. Но справились, и бояться меня не стали. Уходили мы с добрыми напутствиями и обещали по возможности почаще заглядывать на огонек. А к королеве нам на аудиенцию ехать не пришлось. Она сама на курорт заявилась. И по секрету сказала мне, что бал балом, но отдых и ей нужен, а лишние глаза нет. Вот она и прикатила, чтобы посидеть со мной в формате между нами девочками. Да балла. А то там опять протокол, этикеты и прочее. И народу тьма и мы действительно с ней посидели на источниках вдвоем по-нашему, по-женски. Посплетничали про мужей, а кто, кроме королев, будет им косточки полировать. Просто последние новости обсудили и просто провели время неспешно, без лишних глаз. А наши мужья скорешились и укатили в клан белой гадюки на охотничьи угодья, помериться силушкой молодецкой, да и по Стасе повеселить-выгулять. Кстати, на бал мы поехали вместе с королевой, и заявились на это мероприятие вместе. Время провели замечательно, не считая, конечно, официальной части балла. И вот настал день, когда мы со всеми распрощались и отправились в империю Шишиу навестить матушку Юмейнару.